Глава 5, в которой Олег испытывает превратности судьбы. Один. Ромейская эскадра миновала проливы. Прошла мимо Крита, удерживаемого сарацинами, пиратами и пастухами. Вышла из толчи островов Архипелага. Обогнула коварнейший мыс Малею, где ясная погода могла почти мгновенно, как будто по мановению волшебной палочки в руке злого чародея, обратиться в бурную, а ласковый бриз сорваться в яростный шквал. Так и случилось. Едва русские ладьи и рамейские драмоны обошли мрачные скалистые утесы Малеи, как на лазурные воды пала угрюмая тень, сгущающая от свет волн до холодной синевы. Откуда ни возьмись, наполз густой туман, скрывая корабли до верхушек мачт. «Паруса долой!» — вострубил Нигельд. Варяги, видимые в сырой пелене размытыми пятнами, Бросились исполнять приказ. С рамейских кораблей донесся заполошный звон. Драмонарии колотили в било, предупреждая о себе. В разнобой зазвучало «Господи, помилуй!». Но туман лишь плотнел, покрывая белесую мглой все вокруг. Ладьи легли в дрейф, а варанги засели недвижимыми статуями, напряженно вслушиваясь, ловя малейший звучок. Не шумит ли прибойная волна? не скрипит ли в опасной близости соседний корабль. Однажды из тумана наплыл черный скользкий борт Драмона Феодосий Великий. Варяги дружно выставили весла, приняв удар, и мощно оттолкнулись. Рамейский корабль понемногу растаял в белесни. «Как тесен мир?» — пробормотал Пончик. «Ночью или в тумане даже в голову не приходят мысли о бесконечности Вселенной» и безбрежности подлунного мира. Угу. «Ну, не скажи», — протянул Олег. «Я однажды днем испытал, это самое, как тесно бывает на земле. Я такой в лесу ягоду собираю, малинку спелую, срываю по ягодке и в рот кидаю. Вдруг вижу еще один лакомица, медведь здоровый. Загребает малину когтями, чувакает и на меня посматривает». Прикидывает, что ему с этими двуногими сотворить. Днем понч. А уж ночью. Только увижу звезды сразу являются мысли о бесконечном. Понимаешь? Ночью я открываю свой люк и вижу, как далеко разбрызганы в небе миры. И все, что я вижу, умноженное, насколько хотите, есть только граница все новых и новых вселенных. «Все дальше и дальше уходят они, разбегаясь, всегда разбегаясь. За грани, за грани, вечно за грани миров». «Кто это так?» — спросил впечатленный Александр. «Олд Уитмен», — вздохнул Сухов. «Был такой, будет такой. Через миллиард тысяч лет». Уныло договорил протоспофарий. «Угу». Магистр Аколит не стал подбадривать друга. Как это вообще возможно? Они вжились в это время, укоренились в нем, Проросли всеми нервами отулку. Оно так и осталось для них чужим, Ни родным, ни своим. В этот момент, будто решив поднять настроение, Погода снова поменяла знак. Задул свежий ветер и порвал туман в клочья. Понес и клубы над блестящей водой. На драмонах грянули благодарственные гимны. Олегу открылась вся ладья. Вместе с боевым клыком он уплыл на пардусе Карла Вилобородова. Развалистые борта изящно сходились к носу, вытягиваясь форштевнем шеей какой-то страхолюдной башки, изображавшей тигра, как минимум саблезубого. «Парус поднять!» — бодро скомандовал Ярл. Гулко хлопая на ветру расправился полосатый парус. заскрипели в натяг снасти из моржовой кожи. Ладью повлекло вперед, но разве командиры дадут спокойно посидеть личному составу. Не скучать! крикнул велобородый. Весла на воду! Забрякали десятки весел. Варяги привычными движениями вытаскивали резные затычки из круглых зияний в бортах. Совали в них весла с узкими лопастями и брались за отполированные рукояти. И раз! «И два! Греби, греби!» — выдохнули весельщики. Ладьи набрали хорошую скорость, уходя вперед и в сторону, дабы не мешать Драмонам, Хиландиям и прочим Памфилам. Очень постепенно холмистые земли Греции изгладились, уходя за горизонт, протянулись толстой синей линией. После она утончилась и пропала вовсе. Одно море простиралось кругом. Ночь выдалась звездная. Олег отыскал большую и малую колесницы. Так Ромеи прозвали небесных медведец. Полюбовался косматыми светилами и решил пройтись на корму. Приспичило магистру. Звездного света было довольно, чтобы разглядеть Стимида, удерживавшего рулевое весло и сон кивавшего своим безразмерным шлемом. Отлив с левого борта магистр Иоколит оперся о крайний щит, подвешенный на особую планку, и засмотрелся на море. Вода еще не успела как следует прогреться, и душно не было. Волны нагоняли солоноватую свежесть. Услышав тихую поступь за спиной, Олег повернулся. И это спасло его. Удар кинжала пришелся бок. Сухов отшатнулся, хватаясь за меч, и следующий выпад порвал ему руку, вонзаясь и кромсая плоть. Боль была такая, что горло перехватило, и крик застрял в глотке. Темное, сосредоточенное сопящее лицо с косицами, торчавшими из-под большого шлема, расплылось перед глазами Олега. Вытащить спофеон из ножен ему еще удалось. Но вот удержать его в руках он не сумел, выронил. Почти вслепую, руководясь нерассудком о волей к жизни, Сухов уцепился за кромку щита, укрытого от сырости чехлом из коровьей шкуры. Скоба не выдержала весь тело, сломилась, и магистр вместе со щитом ухнул в море. Холодная вода привела его в чувство. Судорожно цепляясь за щит, Олег крикнул, но исторгнуть удалось лишь хрип. Черная обтекаемая масса ладьи скользнула вперед, растворяясь во мраке. Парус недолгое время застилал созвездие непроглядным прямоугольником. Но потом и он затерялся, сливаясь с гранями миров. Ладьи обогнали драмоны, те шли позади. Быть может, с рамейских палуб заметят человека за бортом. Едва додумав эту мысль, Олег на миг потерял сознание. «Так не годится», — сложилась думка. Сухов просунул руку под петлю щита, и, ухватившись за треснувшую скобу, попробовал затащить на деревянный круг непослушное тело. на дыша, опустил голову на мокрый край. Как же ему худо, Господи! Круглый варяжский щит, сколоченный из толстых досок и обитый толстой кожей, вываренной в воске, служил гриднем на переправах через реки. А вот пробовал ли кто переплыть со щитом моря? На этом умственном усилии рассудок Олега померк. 2. Виталий Ипата являлся патрицием и был занесен в Золотую книгу, куда вписывали всех нобелей, все знатные семейства Светлейшей Республики Венеция. Он не был так богат, как его дядя Доминико, но содержал дворец на Большом канале, двухэтажный каменный дом с крошечным садиком, где нашлось место для пяти чахлых дерев. А для Венеции это служило признаком весьма состоятельного человека. Ипата очень гордился принадлежностью к древнему роду. У него в предках числились римские сенаторы, а потому Виталий с самой молодости твердил, что служить согласен разве что дожу. Дож – так венецианцы выговаривали ромейское слово «дука» – «герцог», образованное от латинского дукс, то бишь «вождь». И вот, когда в доже вышел Пьетро II Кандиана, пробил его час – В помощники правителю Венеции выбрали двух трибунов, так что было кому давать подсказки Кандиана по торговой или военной части. А вот и Пато, дож поручил дела тайны, назначив Витали своим советником, преординатом. Блистательная звезда Венеции стремилась в зенит, и мало кто задумывался о том, что восходила она из смрадной хляби. Разрывчатым полумесяцем, Раскинулся лабиринт из клочков зыбкой суши по Венецианской лагуне. Сотни островков, полторы сотни проток, болота и отмели, наносы или песчаные косы. Те острова, что побольше, были покрыты разнотравьем, рощицами и зарослями кустарника. Редкими гостями островов бывали разве что пастухи или добытчики соли. Все изменилось с набегом Алариха победоносного вождя готов, чья конница сметала легионы, выкашивая их, как спелое жито. Римляне из Аквелии и Патвиума бежали на топкие острова целыми семействами, прихватывая с собой домашний скраб и рабов. И прижилось, пережидая смуту, ибо болоты и соленое мелководье оберегало беженцев лучше крепостных стен, свирепые кочевники умели брать города, а вот с морем они не дружили. Волна за волной проходили нашествия. То готы топтали древнюю землю Италии, то гуны, то лангобарды. Длиннобородые, длиннобородые, лангобарды остались навсегда, занимая брошенные виллы, поселяясь на руинах Великой Империи. Грозные крушение Рима сменилось целой чередой воин. Завоеватели делили награбленное, схватываясь в междоусобицах и только Венецианская лагуна оставалась тихой заводью. Однако остатки былой гордости не позволяли римлянам и коренным венетам влочить нищее существование пастухов и рыбарей. Они начали строить свою республику, пуще всего остерегаясь единовластия. Болотистая почва островов укреплялась неисчислимым количеством свай из Далматинского леса. Сюда завозили камень с твердой земли, разбивали сады и виноградники. Столицу порешили заложить на островах Риальто, которые буквой «С» рассекала из на древней реки, переименованная в Большой канал. Пока что кварталы Сестьери выстраивались лишь на одном его берегу. Там жались друг к другу бревенчатые дома, крытые соломой, каждый с двумя дверями. Одна открывалась на узенькую улочку, где с трудом расходились двое путников, а другая — на воду, где обязательно покачивалась привязанная лодка-гондола, заменявшая венецианцу лошадь. На городских задах стояли его вселочуги, обмазанные глиной, с развешанными на просушку сетями. Но уже появлялись сработанные рамейскими зодчими каменные церкви. Святого Ефимия, Святого Севера, святого Варфоломея, святого Кассиана, святого Августина. Они возвышались над деревянной Венецией, как обещание будущего блеска и величия. Правда, даже в вере у жителей города Амфибии доминировала гордость. Они так и говорили. Сначала мы, венецианцы, а потом уже христиане. Первоначальным небесным покровителем Венеции был Феодор Тирон, Но лет за сто до описываемых событий этот византийский святой уступил духовное водительство города святому Марку. Купцы Буона и Рустика похитили мощи апостола в Египте. А дабы сарацинские таможенники не придрались, святые останки вывезли в корзине, прикрыв их кусками свинины. Для хранения мощей венецианцы возвели базилику с куполом собора Сан-Марко напротив дворца Дожий хорошо укрепленного замка с высокими стенами и башнями. С тех пор на расшитых знаменах Венеции красовался крылатый лев, геральдический зверь апостола Марка. Венеция хоть и оставалась отдаленной провинцией Ромейской империи, но зависимость не слишком тяготила островитян. От этого они были в безусловном выигрыше, ведь торговые права Венеции гарантировались принадлежностью ее купцов к подданным Базилевса. А раз так, то можно и потерпеть, ведь именно купля-продажа лежала в основе процветания и могущества земноводного государства. Венеция устроилась нехитро, но ловко, став посредником между мусульманским Востоком и христианским Западом. Закупая благовония в Аравии, пурпур в Цезарии, китайский шелк в Сирии, пряности из Индии, Цейлона и Явы, венецианцы везли сей дорогой товар знатным франком в Брюгге папскому двору в Риме, окружение лонгобардского короля в Павии. А с халифатом торговали рабами, лесом, оружием. Получая баснословные сверхприбыли, Венеция стремительно богатела. Ее военный флот мог поспорить с рамейским или сарацинским. Светлейшая республика сначала заявила о себе как о царице Адриатики, А ко времени Романа Лакапина из «Данницы» превратилась в союзницу Константинополя и даже в соперницу. Звезда островной империи восходила все выше и выше и выше. Виталий Ипата стоял на корме призимистой галеры Аквила. Тяжелый вымпел с крылатым львом, шитым золотом по красному бархату, плавно извивался над головой Патрикия. Чудилось, что зверь помахивает крылами и шевелит лапами. Впереди на невысоких мачтах гнулись длиннейшие рии с косыми парусами. Но епата спешил, а посему сто пятьдесят дюжих гребцов галети хрипло ухали, тягая весла и гремя цепями в такт. Они сидели до того тесно, что любая заминка, малейшее нарушение музыкального лада гребли, Оборачивалась ударом веслом по голове тому, кто выдавал фальшивую ноту. Дюжий негр неутомимо долбил по огромному барабану, отбивая четкий ритм. Пот тек с барабанщика градом, придавая бронзовой коже влажный блеск. Но не чернокожего слушались грибцы, а трех десятков солидариев. Солидарий. От латинского солидус, монета. Так называли наемных воинов, служивших по контракту. «Отсюда солдат!» Меривших шагами покатую палубу. Ипата возвращался в Венецию, но приближение родного дома не радовало преордината. Он не выполнил важное поручение дожа. Для Витали было настолько невыносимо ощущать проигрыш, что он испытывал мучение почти физическое, боль терзала его душу. Срам-то какой! Патритис сжал зубы, крепко сожмурил глаза и замычал. Мычание перешло в короткий рык. Впервые республика подошла к тому, чтобы круто повлиять на судьбы империи. сам нашел важного сановника, готового не низложить базилевса романа и возвести на трон Константина, книгачея и теоретика власти. Иметь податливого автократора, послушного воли дожа. Да можно ли желать большего? Сановник оказался умен и чрезвычайно осторожен. Он вовлекал в свои сети все новых и новых исполнителей, очень медленно, очень постепенно, но неотступно проникал во все части громоздкой государственной машины. Этот избранник, этот ставленник дожа и от венецианцев требовал неукоснительного соблюдения тайны. Он не оставлял в живых ни одного опасного свидетеля, никогда не упоминал в своих посланиях ничьих имен. Но вот подписывался попросту «Принцепс», «Принцепс» — титул римских императоров. Именно тщеславие и толкнуло этого человека на измену, на союз с Дожем. Ах, с каким нетерпением ожидал Ипата первой встречи главных заговорщиков, собранных «Принцепсом». Сколько надежд он питал, какие идеи вынашивал. И вдруг такой сокрушительный удар. Некий магистр Иоколит, в прошлом, говорят, Варанг, раскрыл тайну, арестовал людей принцепса. Сам избранник, правда, сохранил жизнь и свободу. Единственную ниточку, ведущую к нему, Павла Сурсувула, удалось вовремя обрезать. В тот же день Ипата приказал расстрелять из луков и самого убийцу. Но можно ли удовольствоваться таким плачевным итогом? Пять лет незримой миру, неимоверно кропотливой работы, коту под хвост. Начинать все сначала? А дозволит ли Кандиану? Доверится ли снова неудачнику Ипату? Не прогонит ли прочь? О, Боже!» Глухо простонал преординат. Укачала Превосходительный!» Участливо спросил Орса Меммо, кормщик Аквиллы. «Нет». — резко ответил Виталий. Однако Мема не обратил внимания на его тон. Пристав на цыпочки, он глянул из-под руки на море. — Там человек превосходительный! — воскликнул кормчий. Ипата раздраженно обернулся к морю. Да, что-то чернело на волнах. Вроде бы утопленник. Или утопающий. Подкормщик Тибальда побежал на нос, выкрикивая команду. Грибцы остановили свое монотонное качание, погружая весла в бурлившую воду. Сгорбили мокрые спины и тупо сидели, даже не радуясь мимолетной передышке. Невольник на галере быстро превращался в забитое животное. Еда и сон для него, краткие перерывы в мучительном, надрывном труде. Правда, страдания рабов непродолжительны, грибцы долго не живут. Галера замедлила бег. Бойцы в кольчугах, опасаясь выпасть за борт и тут же пойти ко дну, дотянулись такие до человека за бортом, мертвой хваткой вцепившегося в круглый щит и вытащили его на палубу. «Божья кровь!» — вскричал бородатый Доминика. «Да это же наш магистр! Сеньор, взгляните, какую рыбу мы поймали! Это тот самый олигарий, натворивший столько бед! Я и сам еле ушел от его варангов!» А Маурицу, Галлу и Теодата он заколол на моих глазах. Это точно он! Нахмурился Ипата. Да, он это точно вам говорю. Мы же следом за ихними ладьями шли. Вот и подцепили улов. Ха-ха-ха. Ну что, добить и в воду? Нет, протянул Ипата, соображая. Магистра раздеть осмотреть, залечить раны. Укрыть теплыми и сухими одеялами. Олигарий мне нужен непременно живым и здоровым, понятно? Живым так живым, — легко согласился Доминика. Исполним. Интересно, кто же это его одолел? Я, кажется, догадываюсь, кто. Проворчал Патрикий и резко обернулся к кормщику. Чего ждем, мема? Ходу! Орса набрал воздух в грудь и заорал. «Паруса оставить! вёсла на воду!» Негр встрепенулся, его барабан загудел по новой. Сдавленный стон вырвался из полутора сотен глоток, и весла, разом придя в движение, погрузились в тугую воду, оттолкнулись, снова загребли. Направляемая опытной рукой кормчего, галера понеслась на северо-запад, в Адриатику, к топким берегам царицы морей светлейшей республики Венеции.